Глава пятнадцатая. Аки Хабара. Низкие серые облака над серым унылым городом. Взгляд на новые здания сквозь тонированные с кружевными занавесочками окна лимузина-недоростка. Промелькнула реклама Apple Shirts — булыжная улочка, вводящая в своего рода голографическую сказку, где приплясывают добродушные широко улыбающиеся бутылки с соком. Леньи снова ощущал джетлаг в более мирной, но и более исхищрённой форме некий противоестественный гибрид грызущего чувства вины и на удивление убедительной иллюзии удалённости от своего тела когда все сенсорные сигналы добираются до тебя какими-то несвежими потрёпанными в долгом пути через запретное для тебя самого пространство я-то думал что теперь всё будет в порядке сказал Блэквелл. Теперь, когда мы избавились от этих сибирских психопатов. Сегодня австралиец оделся сплошь в чёрное, что несколько скрывало его чудовищные габариты. На нём было нечто вроде свободной бесформенной блузы из чёрной, как душа злодея, бумажной ткани со множеством карманов по нижнему краю. Нечто смутно японское, вне определённо средневековом роде, что-то подобное Мог носить какой-нибудь ремесленник, ну, скажем, плотник. Свихнутый, как не знаю что, сказал Блэквелл, прилипле к нему во время турне по комбинадским странам. Психопаты накачивали Реза всякой отравой, а он податлив на любые влияния, и дома тоже, а в турне так особенно. Стресс, умноженный на скуку. Все города начинают выглядеть одинаково. Гостиница за гостиницей, гостиница за гостиницей, тот, кто хочешь свифнётся. А куда мы едем? Акихабара. А что это такое? То куда мы едем? Блэквелл взглянул на огромные и суймые непонятных цифр блат в часы. Укреплённые на массивном стальном браслете, они подозрительно смахивали на технику двойного применения. Такие себе часы костет. Я видел Что происходит? А что толку? Они же целый месяц не давали мне ничего сделать. Потом мы запихнули его в эту парижскую клинику, а там нам сказали, что эти ублюдки с этим ихним дерьмом в хлам порушили его эндокринную систему. Починили в конце концов. Но ведь этого просто не должно было случиться. Допускать этого было нельзя. Но потом-то вы от них избавились. Лейня абсолютно не понимал, о чём это Блэквелл, но нужно же было как-то поддерживать иллюзию разговора. Сказал им, что подумываю пропустить их через хондовскую промышленную шинковку. А то вот купил механизму и не знаю, что с ней делать. Ухмыльнулся Блэквелл. Не потребовалось, хватило и демонстрации на холостом ходу. В конечном итоге мы просто малость отретушировали им фотокарточки. Вот и вся недолга. Лэни смотрел на затылок шофёра. Он никак не мог привыкнуть к правостороннему управлению. Всё казалось, что на водительском месте никого нет. А вы давно работаете на эту команду? 5 лет. Лэни вспомнил видеоролик, знакомый голос в полумраке клуба. 2 года назад. Так куда мы едем? Скоро будем. Теперь уже близко. Пейзаж за тонированными стёклами резко изменился. Узкие улочки, безликие, неухоженные здания. Ни одна реклама не светится, не живёт. Огромные щиты с незнакомыми лейни названиями. Некоторые здания повреждены на додумать при том самом землетрясении. Косые трещины и сполосавшие один из фасадов заляпаны большими с голову камками бурой стекловидной массы. «Грошовая игрушка, кое-как подклеенная каким-то неумехой». Машина вельнула к обочине и остановилась. «Электрический город!» — объявил Блэквилл и добавил трону в шофера за плечо. «Жди нас здесь!» Шофер кивнул, не оборачиваясь, и как-то совсем уж не по-японски. Блэквилл открыл дверцу машины и... И со всё той же кошачьей грацией выскользнул наружу. Ближний к обочине край машины облегчённо качнулся вверх. Лэни уныло волочавший свой зад по серому бархатному сиденью, чувствовал себя разбитым и окостенелым. "Я как-то ожидал оказаться вместе малость пофише небельнее", сказал он, захлопнув за собой дверцу и оглядевшись по сторонам. "А вот не надо ничего ожидать". — посоветовал Блэквэлл. За растресканной с коричневыми наростами стеной таилось море, разливанное белой, розовой, нежно-салатной какой-то только не кухонной техники. По низкому потолку змеились многочисленные на скорую руку протянутые трубы и кабели. Блэквэлл уверенно направился по центральному проходу. В боковых проходах слонялись какие-то люди, то ли продавцы, то ли задумчивые покупатели. В конце прохода нескончаемо ползала вверх складная гармошка старомодного эскалатора. Прямоугольные зубья в выскальзывающих из-под пола ступеник тускло поблескивали истёртой сталью. Блэквел не остановился и даже не сбавил шага, словно не замечая, что лестница движется Лении 2 за ним поспевал. Второй этаж. Здесь ассортимент был поразиношорстнее. Настенные экраны, погружённые консоли, автоматизированные шезлонги с массажными модулями, выпиравшими из них, как головы огромных механических червей. По проходу тесно заставленному гофропластиковыми ящиками Руки блэквел оттуго вбиты в карманы чёрные, как у киношных ниндзя, распашонки. В голубой лабиринт пластиковых штор, свисающих с потолка с каких-то ржавых труб, непонятные инструменты. На кафельном полу алюминиевые козлы, на козлах красный продолговатый ящичек. На ящичке нержавейковый термос, на термосе глубокая вмятина. шрам на руке Блэквелла, откинувшего последнюю занавеску. Послушайте, Блэквелл, а побыстрее было нельзя? Ядовито поинтересовался незнакомый женский голос. Мы уже битый час поддерживаем для вас этот чёртов доступ. Думаете, это очень легко? Лэни поднырнул под занавеску, и она упала за его спиной. Заезжал за ним в гостиницу. Буркнул Блэквелл: Лень обвёл помещение глазами. С трёх сторон пластиковые занавески, с четвёртой глухая стена. Место вроде бы и много, раза в 2 больше, чем в том гостиничном номере, и всё равно тесно. В первую очередь от техники. Да и от мусора тоже. Солидная батарея чёрных аппаратурных стоек буквально утопает в белой трясине пенополистирольной упаковки. обломков гофрированного пластика из комканых пузырчатых простыней. Три человека замершие в ожидании у стоек: двое мужчин и женщина. Хоть бы порядок какой навели. Блэквелл раздражённо пнул груду упаковочного хлама. А мы в уборщики не нонимались, любезно сообщила женщина. Вот таким же примерно голосом и в такой же манере изъяснялись сотрудницы Лэни. Слитсконовские аналитички. Все трое техников, один рыжий, один японец с волосами, стянутыми на затылке в тугой самурайский хвостик, и эта самая женщина, короткостриженая шатенка, были одеты в джинсы и самые нормальные, без никакой экзотики, короткие куртки. Это ж с дуреть, чтобы такая работа и почти без предупреждения, проворчал рыжий Совсем без предупреждения, поправил его японец. Уш этот-то точно был свой, из Калифорнии. За то вам и платят, сказал Блэквелл. Нам платят за развлекательную прогулку, ухмыльнулся рыжий. Молетель, чтобы эта хрень работала. Блэквелл указал подбородком на опутанные проводами стойки. Потом всё ваше развлечение быстро закончится. Пока шёл этот обмен любезностями, Лэни заметила в дальнем, единственном в этом загоне стены, складной стол, пластиковый, ядовито-розовый. На столе стоял тускло-серый компьютер и лежали очки. От компьютера к ближайшей стойке тянулись плоские, радужно-многоцветные ленты кабелей. Стена хранила многолетнее наслоение старых, незнакомых реклам. Из-за розового стола тупо таращился огромный футов четыре женский глаз. «Ладно», — сказал Лэнни, осторожно пробираясь к столу сквозь завалы пенополистирола, — «посмотрим, что там у вас такое».